Учитель, ты бы рассказал салажонку о Прометее, попросил сидящий рядом с давиром Булавин. Лучше, если он будет знать, за что мы сражаемся. Ах, да, Прометей, задумчиво произнёс учитель, забирая у ларна бинокль и помещая его обратно в футляр у себя на поясе. Это то и за чего здесь идёт война, в общих чертах. Затем, кивнув в сторону давира, он добавил: "Конечно, если ты спросишь давира, Он тебе скажет, что всё это лишь борьба за выживание, что, в общем, тоже верно. Однако ничего не зная о Прометее, ты не сможешь понять более широкие аспекты стратегии. Стратегия? Поцелуйте меня в мою широкую варданскую задницу, с негодованием воскликнул Давир. Что значит для всех нас это стратегия? Вы полагаете, человек думает о стратегии, когда его живот вспервает от упоррка? Выс была вына мучитель «Просто морочите себе голову! Что же вы думаете, если бы не Прометий? Орки тотчас бы отсюда ушли!» «Да будь это так, я бы первый постарался найти способ отдать его им, забыв на время о соблазнительной идее покушения на генералов!» «Ты как обычно все усложняешь, учитель! Орки хотят нас убить лишь по одной простой причине, потому что они орки, вот и весь секрет!» «Нет, ты обязательно расскажи Соложонку о своих грандиозных теориях!» Уверен, их знание придётся ему весьма, кстати, когда в следующий раз опять за свистят пули, и он снова окажется один на один с ордой вежащих зеленокожих. Хотя, исходя из того, что я видел, ты оказал бы ему куда большую услугу, если бы подсказал, как верёвкой подвязать к поясу ласган, чтобы не потерять. С гримасой раздражения на лице, Давир решительно отвернулся и вновь переключил внимание на игру в карты. Прометей, салажонок, начал учитель. Вот почему здесь орки, и вот почему город так же важен для нас, как и для них. Помнишь, я сказал тебе, что поселение начинало своё существование как центр мясной промышленности. Всё так, но это было тысячи лет назад. Уже не в столь далёкие от нас времена Бруширок стал центром планеты по добыче прометея. Было время, когда весь город представлял собой один гигантский завод. Куда из пробуренных южнее полевых скважин перегоняли для очистки сырой прометей. Даже теперь, когда качающий сюда сырец трубопровод давно перекрыт, город всё ещё очень богат прометеем. Миллиарды баррелей содержатся в огромных подземных хранилищах, практически под всеми его районами. Но почему орки так его добиваются? спросил Ларн. Топливо, кратко ответил учитель. 10 лет назад, когда мы здесь высадились, сказали, что орки скоро захватят всю планету. Так было до тех пор, пока у их техники не начались перебои с горючим. Когда это случилось, они осадили Брушерок, надеясь захватить городские запасы топлива. Но нам удалось сдержать их натиск, и без горючего наступление орков по всей планете начало пробуксовывать. И вот с тех пор сложилась патовая ситуация, где и мы, запертые в осаждённом городе, и орки которую обложив город со всех сторон, стараются прорваться в его пределы. Эта ситуация длится уже очень давно, и нет никаких признаков, что мы из неё скоро выйдем. А что же имперские силы в других частях планеты? Удивился Ларн. А за пределами этого мира, почему они ничего не предпринимают, чтобы снять осаду? Что до имперских сил, разбросанных по всей планете, то, возможно, соложонок они и стараются нам помочь, начал учитель Конечно, если спросить кого-нибудь из ставки, то тебе тут же скажут, что мы стоим на пороге снятия осады. Однако, учитывая то, что они уже 10 лет говорят нам одно и то же, никто из нас им больше не верит. Ты скоро узнаешь, что наши командиры много чего нам говорят, что мы выигрываем войну, что у орков нет лидеров, и что они уже на грани, что великий перелом, который они нам обещают уже лет 10, вот-вот наступит. Со временем ты также узнаешь, Что если изо дня в день слушать одно и то же, то просто приучаешься не обращать на это внимания. Лично я подозреваю, что положение, в котором находятся наши братья-гвардейцы в других частях этой забытой Богом императором планеты, ничуть не лучше нашего. Ты пойми, не то, чтобы я мог с уверенностью сказать, так ли это, ведь Бруширок единственное место на планете, которое я видел. Однако среди прочих теорий это кажется мне ничуть не хуже любой другой. Но всё это, конечно, не вполне отвечает на поставленный твой вопрос, продолжал учитель, уже совершенно потерявшись в потоке собственного красноречия. А если вернуться к вопросу о том, почему не вмешиваются имперские силы за пределами этого мира? Я подозреваю, что война здесь просто не настолько важна, чтобы стратегически оправдать полномасштабную десантную операцию. Правда, время от времени предпринимались отдельные, довольно незначительные высадки. Есантным модулем или, скажем, единичным десантным кораблём. Но ничего, что хотя бы с натяжкой можно было бы назвать серьёзной попыткой прорвать блокаду. Иногда, как в твоём случае и в случае твоей роты, высадки оказывались всего лишь следствием грубой ошибки командования. В других случаях это выглядело, как если бы какой-то очень далёкий от нашей планеты бюрократ вдруг решил отправить нам небольшое подкрепление в виде живой силы или снаряжения. только для того, чтобы уверить нас, что у нас до сих пор ещё не забыли. По большей части, все эти случайные выброски десанты и снаряжение, столь же бессмысленный и смехотворный, как и все другие аспекты жизни здесь в Бру широке в прошлом. Нам выбрасывали целые грузовые отсеки, и когда мы с боями к ним пробивались, то обнаруживали внутри ящики, полные самых бесполезных здесь вещей, какие только можно себе представить: канцелярские скрепки, Противомоскитные сетки, слабительные пилюли, шнурки для ботинок и всё такое прочее. "Я «Э, помнишь, как они прислали нам грузовой отсек, полный презирвативов?" воскликнул сидящий рядом Давир. "Я так и не смог для себя решить, что же они хотели? Чтобы мы их надули и использовали как заградительные аэростаты? Или они думали, что у орков инстинктивный страх перед резиной?" "Хороший пример того, о чём я уже говорил", сухо сказал учитель. Но как бы то ни было, Соложонок, думаю, что самое главное я тебе сейчас осветил. Может, у тебя есть вопросы? К черту его вопросы! Неожиданно отрвался от Кард Зиберс, глядя на Ларна с хитрой и злобной усмешкой. Ты ещё не всё осветил, Солаги, учитель. Осталась одна вещь, о которой ты всё же забыл ему рассказать. Забыл? Смутился учитель. В самом деле? Не думай, что упустил что-то важное. «Да, упустил», — твёрдо произнёс Зиберс, теперь уже глядя на Ларна с неприкрытой, холодной злобой. «Ты забыл ему объяснить, почему Довер сказал, что ты лишь понапрасну потратишь время, если станешь соложонку, тут всё расписывать? Почему все те вещи, о которых ты ему только что рассказал, будут для него, скорее всего, абсолютно бесполезны? Почему, когда придёт завтрашний день, нас в этой транше будет сидеть наверняка уже четверо, а не пятеро?» «О, да, учитель! Я думаю, ты все же забыл ему кое-что рассказать! Ты забыл ему рассказать одну вещь, которая из всех вещей для него самая важная!» На какое-то мгновение Зиберс умолк, и пока он смотрел на Ларна, другие гвардейцы поежились, будто всем им стало не по себе в этой напряженной и жуткой тишине. Затем уголки губ у Зиберса дрогнули и расползлись в злорадной, победной улыбке. Не сводя глаз с Ларна, он ухмыльнулся и заговорил снова. Ты забыл рассказать ему про 15 часов. Некоторое время все молчали. Учитель Булавин, заметно смутившись, смотрели в землю, и даже Давир старался избежать взгляда Ларна, словно как и другие сейчас, ощущая все то же неясное беспокойство. Только Зибер упорно не отводил глаз. Возглянув на него в ответ, Ларн сразу же почувствовал его неприязнь к себе. Зибер с явно его ненавидил, но почему или по какой причине? Такие вопросы юный гвардеец даже ещё не начал себе задавать. А что означают эти 15 часов? Прервав наконец неловкое молчание, спросил Ларн: "Рэбзик что-то говорил мне перед последней атакой, и Капрал Владык также упоминал об этом?" Он сказал, что выдаст остальное полагающееся мне снаряжение, если я снова зайду к нему через 15 часов. Секунды медленно тянулись одна за другой, но ответа на его вопрос не было. Вместо этого вновь воцарилась тишина, во время которой давир, учитель и Булавин, неловко переглядываясь между собой, будто мысля набрасывая жребий, который должен был определить, кому из них придётся взять на себя выполнение этой неприятной обязанности. Так это и продолжалось, пока наконец, всё ещё не желая встречаться с ларным глазами, давир решительно не прервал молчание. Скажи ему, учитель. Учитель в ответ немного замялся, но затем пару раз кашлянул, взглянул Ларну Пема в лицо. Тут всё дело в статистике солёжнок, с булью в голосе начал он. Ты пойми, любой генерал и маршал в ставке Такой же бюрократ, как и самый последний переписчик в администратуме. Война для них это не кровь и смерть, и даже не вопрос стратегии и тактики. Для них она, как и всё другое, подлежит бухгалтерскому учёту. А учёт этот основан на информации, которую они получают из донесений о потерях, о темпах износа снаряжения, о количестве боеспособных соединений, о приблизительной оценке военной мощи противника, ну и так далее. Короче, на мириадах фактов и цифр. которые взяты вместе и определяют высшую математику этой бойни. Ежедневно по всему Бру широку эти данные записываются, проверяются, а затем отсылаются в ставку, где над ними колдует целый штат счетоводов. Вот один из результатов этих ежедневных вычислений и есть те самые 15 часов, о которых упомянул Зиберс. Вычетель, ты снова всё усложняешь, вмешался Давир. Непрасно ты хочешь подсластить ему пилюлю. Он ведь задал прямой вопрос. Ну-таки отвечай соответствующе. Эта сложона касается продолжительности жизни, тяжело выдохнул учитель. 15 часов. Это средняя продолжительность жизни гвардейца, который прибыл с пополнением в брюшёрок и вступил в боевое соединение на передовой. Гвардеец, который прибыл с пополнением? повторил Ларн. Не совсем уверенный, что до конца понял то, что сказал ему учитель. Как я хотите сказать, об этом вы мне говорите. На этот срок полагаете, я могу здесь рассчитывать? Вы что, думаете, меня убьют в ближайшие 15 часов? Ещё быстрее, салага, издевательски воскликнул Зиберс. Ты здесь уже никак не меньше 3 часов. Это значит, что тебе осталось только 12. Почему думаешь, Владик сказал тебе вернуться к нему через 15 часов? Да он просто не хотел, чтобы уйма хорошего снаряжения пропала даром. «Заткнись, Зиберс!» — прогремел голос булавана. Лишь на мгновение Зиберс встретился с ним глазами, но, видя гнев на лице великана, тут же смущенно притих, вперев взгляд в грязное месиво на дне траншеи. «Скажи ему, что все это совсем не так, учитель!» Снова начал булаван, чьи черты смягчились, а в голосе... Вдруг прорезались почти умаляющие нотки. «Объясни ты ему! Скажи, что каждый из нас верит, что завтра он еще будет жив!» «Ты что же, думаешь, мы должны ему лгать?» Возразил булавану Давир. «Возможно, Зиберс кусок злобного дерьма и слишком часто раскрывает свой поганый рот. Но он, по крайней мере, говорит правду. Ты думаешь, мы должны относиться к Соложонку как к ребенку? Говорить ему, что все будет хорошо?» Что добрые взрослые дяди и довери учители Булавы уберегут его от гнусных орков? Я уже 10 лет наблюдаю, какой ты тупоголовый болван, Булавен, но ты всё ещё не перестаёшь меня изумлять. Это не было было ж, Довир, угрюмо сказал Булавен. Нет ничего плохого в том, чтобы дать человеку немного надежды. Надежды? Вот задница! в раздражении плюнул Довир. Я не устану повторять, болван ты этокий. Надежда это сука с кровавыми клыками. Вы ж такой простой урок тебе следовало заучить после 10 лет пребывания в этой адской дыре. И тем не менее, не так уж была вы не прав, вступая в дискуссию, произнёс учитель, вновь повернувшись лицом к остальным. На самом деле, у салажонка всё же есть небольшой повод надеяться, правда? Вставки, конечно, могут высчитать, что в среднем новобранцы живут на передовой не более 15 часов. Но ведь это же средняя цифра. Кто знает, может, Соложонок будет более удачлив. Может, он продержится дольше. Пережив аварийное приземление, он уже один раз победил законы статистики. Ха! Иногда, учитель, ты становишься ничем не лучше булавина! Покачал головой Давир. Только там, где он мелит чепуху о надежде и оптимизме, ты рассуждаешь так, будто все еще не вышел из стен с холариума. Я бы вспомнил лучше, что все мы здесь живём в реальном мире. Всё, что ты сказал здесь в законах статистики и средних цифрах, очень хорошо, но не забывай, это брюшёрок. То, что салажонок пережил высадку, не имеет уже никакого значения, ровно как и то, будете ли вы с Булавыным его пикать. Считайте, он уже труп, ходячий мертвец. Поверь мне, Горки сразу это почувствует. Нет ничего, что понравилось бы им больше, чем вспороть живот салаги. у которого еще молоко на губах не обсохло. «Я только хочу сказать, что, возможно, мы слишком уж буквально все понимаем, когда речь заходит об этом абстрактном сроке в 15 часов», не сдавался учитель, причем в пылу споров все трое, похоже, забыли, что Лар, на котором шла речь, стоит рядом и внимательно слушает. «Но ведь это не абсолютная величина, это лишь среднее арифметическое, что бы мы сейчас о себе не думали». Соложонок в результате может прожить и дни, и месяцы, и даже годы. Годы! воскликнул Довир. Но, «Ну, знаешь, учитель, ты для меня действительно загадка. Никогда не видел, чтобы человек мог так долго и красиво говорить и всё через задницу. Ты действительно думаешь, что соложонку удастся прожить в этом месте долгие годы? В следующий раз ты нам скажешь, что командование сектора вот-вот произведёт Булавын генералы. Да ты, наверное, ещё не видел соложонка в бою. Прекратите, спокойным, но твёрдым голосом сказал Ларн, не желая больше терпеть, чтобы о нём говорили как о каком-то отсутствующем. С меня хватит. Прекратите называть меня соложонком. Меня зовут Ларн. Все, кто был в транше, мгновенно повернулись и будто не в силах поверить, что кто-то посмел вмешаться в их разговор. Молчание на него уставились. Тё, тебе не нравится, что мы тут все называем тебя соложонок, не так ли? С изрядной долей сарказма воскликнул Давир, несколько секунд спустя. Возможно, мы тебя обидели? Ранили твои чувства? Нет, неуверенно начал отвечать Ларн. Я вы меня не поняли. Я только подумал, что вам лучше употреблять в разговоре моё имя, моё настоящее имя, Ларн, а не соложонок. Да что ты говоришь? Усмехнулся Давир, смирив его холодным взглядом, в то время как Зиберс смотрел на него враждебно, а булавин и учитель с грустью. «Нет, Соложонок, это ты еще не понял, что здесь к чему? Думаешь, мне есть дело до того, как тебя зовут? Да моя голова уже и так забита! Какой смысл запоминать то, что напишут на могильном знаке еще до заката дня? Ты хочешь, чтобы я запомнил твое имя? Прекрасно!» Скажи мне его через 15 часов. Может, к тому времени оно и будет того стоить.